Глава 12. За годы учебы много чего произошло. Мы съехались вместе в последний год учебы, отремонтировали квартиру моей бабушки, сдали ее, а сами жили в центре города в съемной квартире. Рома подрабатывал в группе вместе с Архипом и близнецами. Их дружба никуда не делась и в университетские годы. Между нами бывало разное. И ссоры, и скандалы. Рома оказался до безумия ревнив, Иногда это выходило за рамки разумного, и мы даже расставались. Но потом нас притягивало магнитом обратно, едва стоило нам увидеть друг друга. Мы мирились, начинали все заново и так по кругу. Но расстаться было для нас невозможно. Просто не получалось. Сложный характер Ромы и его недоверие ко всем женщинам после ситуации с мамой, конечно, влияли на наши отношения. Но любовь, она такая. «Я не вправе выбирать, кого любить». И я любила Рому. Кроме некоторых сложностей с его нелегким характером, минусов у него было мало, а против моей слепой любви к нему вообще все проигрывало. Я возвращалась, или он вымаливал прощения, и мы снова, неизбежно, пообещав себе в сотый раз больше не поддаваться чувствам, оказывались утром в одной постели. Этот вечер был самым обычным. Госэкзамены остались позади. Впереди небольшой отдых, получение диплома и новая, совсем взрослая жизнь. Обещание свое мы выполнили. Детей у нас с Ромой, несмотря на бурную совместную жизнь, не родилось. И в этот вечер Рома решил сдвинуть это дело вперед. «Рыжик!» — заорал он, едва я открыла ему дверь. Я вернулась с последнего экзамена раньше него, а теперь вернулся и Рома, который, судя по счастливому выражению лица, тоже все сдал. «Вот так. Мы больше не студенты». Он бросил свой рюкзак куда-то в угол и подхватил меня на руки, закружив по тесному коридору съёмной квартиры. «Ромка!» — вцепилась я в него. «Не надо. Ты же знаешь, я боюсь». «Я просто счастлив. И я буду тебя кружить, рыжая». «Сдал». «Конечно, а ты сомневалась?» тот -то же». Он смачно чмокнул меня в губы и все таки спустил на пол, где мне сразу стало легче дышать. Ну, боюсь я, когда этот медведь вертит меня словно игрушку невесомую и ржет при этом, когда я ору от страха. «Что поставили?» — спросила я, немного придя в себя. «Трояк?» «А вот и нет!» — стал он руки в боки. «Не угадала». «А что?» «Хорошо!» — с гордостью ответил Роман. А потом скинул кроссовки и легкую куртку. Поднял свой рюкзак и вынул оттуда бутылку вина и мои любимые кокосовые конфеты. «Отметим!» Подкинул он бутылку, словно виртуоз-фокусник, и ловко ее поймал этой же рукой. «Да», — заулыбалась я, — «у нас сегодня романтик?» «Конечно», — ответил Рома, — «тащи бокалы, я еще роллы заказал. Ты же любишь эту дрянь». «Спасибо», — сказала я, вынимая из шкафчика бокалы для вина. «Только ты эту самую дрянь быстрее меня съедаешь». «Это ты медленно жуёшь, слабачка ты моя». «Это ты, медведь, и ешь как слон». Под вино и роллы мы провели прекрасный вечер, в конце которого Рома посадил меня к себе на колени и достал из кармана джинса в коробочку. Ту самую, какую мечтает получить от любимого каждая девушка. Бархатную и красивую. А в ней... «Кольцо!» — воскликнула я, округлив глаза. Я так и сверлила взглядом изящное золотое украшение и никак не могла поверить, что мой Ромка делает мне предложение. «Да». Посмотрел он в мое лицо. «Рыжая моя девочка, любимая, выйдешь за меня?» «Да», — протянула я, взяв его лицо в свои ладони. «Да, да, и еще раз да». «Станешь моей женой?» «Да». «Рыжая станет моей женой. Вот етить-колотить», — рассмеялся он. «Кто бы мог подумать в школе об этом?» «Не говори», — подхватила я. «Я из-за такого придурка, как ты был в школе, замуж?» «А я женюсь на заучке и ботаничке?» «Да». «И я счастлив», — сказал он уже без шуток, надевая мне на палец кольцо из коробочки. «Правда счастлив?» «И я». «Я забираю тебя навсегда официально». «Забирай», — прижалась я к нему крепче, разглядывая на пальце кольцо. «Я не против». Только планам нашим не суждено было сбыться. Ничьей женой я так и не стала. За пару дней до вручения диплома заехала по пути домой к нашему сокурснику Кириллу. Мы вместе по моей просьбе готовили видео поздравления для Ромы к его дню рождения, который должен был состояться через неделю. Оно было довольно большим, с участием друзей и других студентов курса, и мы готовили его уже не первый день. Встречались с Кириллом пару раз, когда я ему передавала файлы для будущего видео, а теперь мне предстояло просмотреть, что он сделал, внести изменения, пока видео не закодировано, и забрать сам файл. Слушай, ну круто вообще, улыбалась я, глядя в монитор компьютера. Ты такой молодец, Кир. Вот что значит руки растут из того самого места. Нравится? спросил он. Конечно, кивнула я. Мне даже и поправлять ничего не хочется, очень красиво. Слушай, ты кодируй, а я побежала, а то еще сготовить надо успеть. Да и отелло будет недоволен, съязвил Кирилл. Я невольно поджала губы. «Да, многие в курсе о наших жарких отношениях и ревности Ромки, но это потому, что он меня сильно любит». «Да, ему не понравится эта идея, что я здесь была, у тебя». Роме я не сказала ничего, что готовлю видео, ведь это сюрприз. Как же я сделаю сюрприз, если он будет знать о нем? Общаться с Кириллом и не говорить Роме зачем тоже не вариант, поэтому решила промолчать. Потом объясню, что создавали видео ему в подарок все вместе. «Кирилл ведь только в общую композицию все материалы собрал». «Ну да», — хмыкнул тот. «Понимаю. Сейчас закончу и отправлю на флешку твою. Кофе будешь, Кать?» «Да нет, спасибо», — ответила я. «Если честно, я тороплюсь». «Ммм, ну тогда я только себе сделаю». Кирилл ушел на кухню и вернулся со стаканом кофе, который поставил на столе. Мы сели ближе к нему, и я наблюдала за работой парня, который с первого курса разбирался в видеомонтаже и различных программах. Поэтому, когда мне пришло в голову сделать для Ромы именно такое поздравление, от души масштабное, которое он будет помнить всю жизнь, я не сомневалась, что за этим стоит обратиться к Киру. Правда, Ромка его не любит больше других. Когда-то Кирилл проявлял ко мне интерес. Но сейчас все в прошлом. Парни все выяснили для себя. И на этом вроде бы тема была закрыта. Но я точно уверена, что Рома будет ругаться и ревновать без повода, если узнает, что я тут была. Поэтому я не сказала ему ничего. Пусть не знает. Повода ревновать у него на самом деле нет. Никто, кроме Питерского, мне не нужен больше». Кирилл еще какое-то время колдовал над компьютером, а затем вручил мне готовую флешку. «Спасибо тебе», — улыбнулась я ему. «Даже не знаю, как тебя благодарить. Такую работу проделал». Кирилл довольно улыбнулся в ответ. Может, я тебе заплачу? – спросила я. – Ну заплати. Хитро глянул он на меня и положил руку на спинку стула позади меня. Во сколько ты оцениваешь свою работу? Деловым тоном спросила я и открыла в меню телефона онлайн-банк, готовая перевести на карту Кирилла нужную сумму. Рука парня легла мне на плечо. Кирилл, ты что делаешь? В один поцелуй. В какой еще по поцелуй? – опешила я, уставившись на него. Попыталась скинуть с себя его руку, но он меня не отпустил. «Кирилл, тебе жить надоело? Рома тебя прибьет за... вот это... да отпусти!» Я хотела встать, но Кирилл словно с ума сошел, и не давал мне этого сделать. Его руки оказались уже не только на моих плечах, но и на талии. Он странно смотрел на меня полупьяным взглядом, постоянно кидая жадные взгляды на мои губы. «Зачем тебе этот ревнивый придурок, Кать?» — говорил он мне. — Такая, как ты, не должна быть с таким. Он же тебе шага ступить не даёт. — Это не твое дело. — Ты ведь еще не пробовала отношения с другими. Настырно тянул меня к себе он, вызывая во мне волну паники и возмущения. Вот я дура. Не стоило все же идти сюда одной. Кирилл молчал много лет, но, видимо, решил попытать счастье, когда мы оказались наедине. — Я не хочу никого другого. Я люблю Рому. Пыталась выбраться из его рук я. «Со мной тебе будет лучше. Я не буду тебя так сильно ревновать, как он. Он же изводит тебя. Вы то сходитесь, то расходитесь. Разве это отношения? Хать, давай попробуем». «Кирилл!» — толкнула я его, когда он потянулся к моим губам, и он сбил локтем со стола чашку с кофе. Она перевернулась прямо на меня, окрасив светлую блузку и джинсы в коричневый цвет. «Чёрт!» — воскликнула я, вскакивая на ноги. Чашечка кофе отрезвила и Кирила. Он выпустил меня. «Ой, прости, Кать!» «Прости?» — уставилась я на него. «Ты чего ко мне клешни свои тянешь? Я тебе все сказала еще на первом курсе. Я люблю Рому!» «Ладно, извини», — насупился он. «Я понял, что ничего не изменилось, и тебе нужен только твой отелло». «Это не твое дело!» — снова огрызнулась я. «Как я теперь домой поеду? Я вся мокрая!» Кирилл тоже встал на ноги и растерянно почесал затылок. «Извини, это не специально». «Я тебя, конечно, извиняю, но что делать?» «Давай я тебе найду футболку и шорты свои». «Ага. Меня Рома тогда на пороге прямо и убьет. Пришла в мужской одежде». «Чёрт». Я села на кровать и закрыла лицо руками. «Меня точно ждут большие проблемы и, возможно, новое расставание на почве ревности Ромы». «Слушай». Задумчиво протянул он. «У меня машинка с отжимом и сушкой. Давай постираем быстро твои вещи. Они почти сухие будут через час. Ну, немного влажное будет, но хотя бы чистое». «Час?» – переспросила я. «Много». «Но других вариантов нет», – развел руками Кирилл. «Прости, не хотел тебе проблем доставить». «Но доставил», – вспылила я. «Если бы ты не полез ко мне, ничего бы этого не было. И кофе пей на кухне» раз руками машешь, как мельница». Я прошла еще раз от окна надо двери, не зная, как поступить, а потом повернулась к нему. «Ладно, стирай, только быстрее, и дай мне что-то надеть, пока мои вещи в машинке». «Я дам футболку тебе. Она длинная, как платье тебе будет». «Давай». Кирилл достал из шкафа чистую, простую белую футболку, отдал мне ее и вышел из комнаты, чтобы я смогла переодеться. Я стянула себя... Надо сказать, с большим трудом мокрые джинсы, блузку и надела на себя футболку. Обычная, огромная для меня мужская футболка. «На!» – вышла я за дверь комнаты и протянула Кириллу грязные вещи. «Ставь и давай теперь свой кофе, раз уж я тут застряла. И обещаю руки больше не распускать». «Обещаю!» – вздохнул Кирилл. «Прости просто ты. Ты мне так и нравишься с первого курса». «Кирилл, я прошу тебя, не надо», — попросила я стремительно краснее. «Ты прекрасно понимаешь, что мое сердце давно и прочно занято». «Да, но попытался еще раз. Скоро мы получим дипломы, и я тебя даже на парах не смогу видеть». «И к лучшему», — ответила я. «Быстрее забудешь. Быстрее найдешь себе хорошую девушку и будешь с ней счастлив, как я с Ромкой. А мы с ним женимся. Так что тут всем без вариантов». «Поздравляю». Выдавил из себя Кирилл. «Вещи поставь в стирку», — напомнила я. «Да, сейчас». Парень запустил машинку с сушкой и глажкой белья. В моей руке завибрировал телефон. «Рома, наверное, приехал домой и меня там не обнаружил». «Да», — ответила я. «Ты где?» — сразу же услышала я на том конце провода вопрос. «Я у Дашки?» — соврала я то, что первое в голову пришло. Надеюсь, ей он не станет звонить и проверять. Заехала к ней чаю попить. А ты уже дома? Да. А тут ни тебя, ни ужина. Ну, я скоро домой. Хочешь, я ужин пока начну готовить?» Спросил Роман. «Смотрю, ты курицу кинула размораживаться в раковину». «Да», — ответила я. «Можешь начать. Я хотела ее в духовке запечь. А я уже выезжаю, скоро приеду». «Ладно», — ответил Рома. «Не задерживайся только. Я буду переживать». «Да не переживай, скоро приеду». «Люблю тебя». «И я тебя люблю. Пока, Ром». «Пока». Он повесил трубку, я вздохнула. «Ну вот, наврала Ромке, а всё из-за Кирила. Если бы не его поступок и пролитый кофе, я бы уже дома была». Я села на кровати, чуть заправив постель. Вот неряха, позвал меня в квартиру, а сам толком постель не убрал даже. Зато в женихи набивается». Какое-то время сидела одна, смотрела телевизор, а потом Кирилл позвал меня на кофе. «Ты пей, я сейчас», — сказал он мне и ушел в комнату на звук телефона. Кириллу кто-то позвонил. Я осталась в кухне одна и взяла чашку в руки. Смотрела в окно и пила ароматный напиток. Через еще какое-то время вернулся Кирилл. «Вещи готовы, Кать». «Отлично», — поставила я чашку на стол и пролетела мимо него в комнату переоделась в свою действительно почти сухую одежду, оставила его футболку на кровати и вызвала такси. все таки в такой одежде полусухой. Не стоит ездить на общественном транспорте». Спустя час после нашего разговора с Ромой я уже открывала ключом дверь нашей с ним квартиры. «Я дома!» — крикнула я в комнату, разуваясь у порога. Но никто не отозвался. «Ромка! Я дома, говорю!» «Странно, он же дома и не вышел ко мне. Вышел, что ли, куда?» Я прошла по квартире, но Ромы нигде так и не нашла. На кухне была почти начиненная курица для духового шкафа. Он был разогретым, но почему-то выключенным. Выглядело все так, словно Рома готовил, а потом все резко бросил и ушел. Я вернулась в комнату и только теперь заметила некоторую странность. Вещи Ромы пропали». Ни его расчески на комоде не нашла, ни второй пары кроссовок, ни даже вечно валяющейся зарядки от телефона. «Что за...» — бурчала я себе под нос, открывая створки шкафа в коридоре. Ни одной его куртки я там тоже не нашла. Меня прошибло холодным потом. «Он что, ушел с вещами?» «Куда? Зачем?» «Ничего не понимаю. Я вернулась в нашу комнату и открыла шкаф уже там». Его полки оказались пустыми. Ринулась к полке, где хранились наши с Ромой документы, и там его вещей больше не было, только мои. Я так и осела на наш диван. Что это значит? Понеслась обратно в коридор, вынула из сумки телефон и принялась ему звонить. Я кусала нервно губы, гудки шли, но трубку не снимали. А потом вызов скинули, и больше я не смогла даже дозвониться». Абонент находится вне зоны доступа. «Да что такое, боже мой!» Размазывала я следы по щекам. Я до конца не поняла, что произошло тогда, но уже ощущала, что это что-то неминуемое и страшное, горькое, болезненное. Я написала ему в социальной сети. Он был онлайн час назад, как раз перед тем, как заняться курицей. Но он не прочёл и больше в сеть не заходил. Когда уже стало темнеть, я даже позвонила Петру Сергеевичу, но он ничего не знал о местонахождении Ромы и только перепугался от моего звонка. Звонок Архипу тоже ничего мне не дал. Никто не знал, куда делся Рома и почему он не выходит на связь, почему он вдруг исчез со всеми вещами. Рома не ответил мне. До рассвета я лежала на нашем диване без сна, со стеклянными глазами и плакала. Я пыталась осознать и понять, что произошло, но не могла, а Рома не желал мне дать ответы. Тогда я еще не понимала, что между нами все кончено. Рома оставил меня, и я не понимала, почему. Меня словно бросили в темную воду, и я просто пошла ко дну.